Глава тридцать Дорога прошла без приключений. Правда, я все время нервничала и при малейшей остановке тревожно припадала к окошку экипажа. Я еще слишком явственно помнила, как на нас с братом Микелем напали ходячие мертвецы, а теперь к воспоминаниям добавилась и новая угроза. Когда до замка остался примерно час пути, Грег выпустил птиц-фамильяров на разведку. К счастью, они вернулись с хорошими вестями. Никаких чужаков в окрестностях обнаружено не было. «Должно быть, король только собирает охотников в столице и еще не отдал им приказ прочесывать провинции», — сказала я графу. «Мы вышли размять ноги перед последним отрезком пути». «Он может начать с Лериса, чтобы обезопасить в первую очередь себя». «Конечно, ведь главная задача иномерянки — устранить короля». «Самый верный способ изменить ход истории», — улыбнулась я. «Почему сразу устранить?» «Злые силы могли забросить тебя сюда, чтобы околдовать Корвуса и женить его на себе». Мы ведь читали о подобном случае. Король до сих пор не женат? А сколько ему лет? Ты заинтересовалась моим врагом?» В шутку прищурился Грег. «Что ж, имею в виду, что Корвус захватил престол 25 лет назад, когда мне было всего 5. Так что сейчас ему примерно 50 или около того. Если учесть, что он балуется черной магией, он наверняка проживет лет 300. Корвус был женат трижды». Все его жены умерли при загадочных обстоятельствах. Неужели? Нет, пожалуй, план с мне не подходит. Придется бороться с королем другими способами. Эйла выбралась из придорожных зарослей желтеющей травы. В руках у нее был скромный букетик полевых цветов. Последние. Уже мелкие васильки, кирпично-красные дикие хризантемы, розоватые соцветия тысячелистника. Солнце клонилось к закату, и все вокруг казалось окутанным легкой золотистой дымкой. «Это для моей сестры», — пояснила Эйла, бережно выбирая из цветов лишние травинки. Мы с Грэгом переглянулись и, кажется, поняли друг друга без слов. Я надеялась, что призрак Мэри проявит благоразумие и не станет рассказывать десятилетней девочке кровавую историю своей гибели. Кучер учтиво кашлянул. «Господа, если мы хотим добраться засветло, то лучше поторопиться. Сейчас рано темнеет». Эйла указала на замок темным силуэтом, виднеющийся на холме. «Это твой дом, господин Мак. «Да. Надеюсь, тебе он тоже понравится». Я взяла девочку за руку, и мы направились к экипажу. После долгого молчания Эйла снова принялась забрасывать графа вопросами. «А поле тоже твое? А вон та деревня? А речка у тебя есть? А собственная армия?» «Было бы очень кстати, если бы охранники замка были сейчас на службе, а не воевали на восточной границе», — подумала я. Остается надеяться на верных фамильяров Грега и на подземный ход, прорытый его предками на случай вынужденного бегства. К замку мы подъехали в сумерках. Пока Лидия и Нари накрывали ужин, мы с Эйлой успели прогуляться по замку. Она крепко держала меня за руку и вертела головой. Но ее интересовали, конечно же, не старинные интерьеры и картины на стенах. — Где моя сестра? — наконец не выдержала она. — Вы сказали, что я увижу ее. — «Видишь ли, призрак Мэри появляется тогда, когда ему вздумается», — пояснил Грег. «Не лучше ли пока выбрать тебе подходящую комнату?» «Я хочу жить с Катей», — заявила Эйла, еще сильнее стиснув мои пальцы, а потом добавила. «Одной мне будет страшно». «Ты ведь совершенно бесстрашная девочка», — сказала я. «В одиночку выжила в опасном районе». «Значит, мне будет холодно. Скоро зима», — тут же нашлась она. «Мы поселим тебя по соседству с Катей» решил граф. «Все же, ты уже достаточно взрослая девочка, чтобы иметь собственную комнату. У каждой из вас могут быть свои секреты, правда?» «Какие секреты? То, что тебе нравится, Катя, никакой для меня не секрет». Мы невольно рассмеялись, продолжая озираться по сторонам. Всем нам было интересно, когда призрак соизволит появиться, но Мэри не явилась до самой полуночи. После ужина Грег отправился в лабораторию. Ему не терпелось начать опыты с новыми ингредиентами. Я же осталась с Эйлой, которая упорно ждала сестру и никак не хотела ложиться спать. «Я не устала», — упрямо повторяла она, сидя в коконе из одеяла. «Буду ждать Мэри». Букет полевых цветов стоял в вазочке на прикроватной тумбе. Все мысли моей неожиданной подопечной были только о сестре. Неужели она не появится? Должна же быть хоть какая-то совесть у этой горе-убийцы. Я отодвинула штору и выглянула в окно тоже никого». Тускло освещенный магическими фонарями сад был неподвижен и тих. «Хочешь, почитаем на ночь сказку?» — предложила я. «Давай». Еще с вечера Нари принесла в комнату Эллы несколько детских книг и оставила их на комоде. Я едва-едва умела складывать буквы ландрийского алфавита, поэтому решила пойти на хитрость и попросила Эйлу читать мне вслух. Сама я неосознанно теребила на груди камень-переводчик. Это не укрылось от взгляда внимательной девочки. Прочитав пару страниц, она предложила. «Давай читать по очереди, а то у меня язык уже устал». «Ну уж нет, тебе скоро одиннадцать лет». «А тебе сколько?» «Двадцать пять». «Ты не умеешь, да? Мэри рассказывала мне про волшебные камни, с которыми можно понять иностранные языки. У нее был точно такой же для выполнения особых заданий». «Да, я ведь говорила, что я издалека. Так что тебе предстоит научить меня читать и писать. А камень...» Это тот самый, что был у твоей сестры. Она подарила мне его, когда мы познакомились. Когда она была еще жива? Нет, уже после. Вздохнула я. А хочешь, я спою тебе песенку на своем языке? Ладно, а потом я тебе. Посмотрим, кто первый уснет. И я прокашлялась, сняла с шеи камень и затянула по памяти «Спи, моя радостью усни». Единственное, что пришло мне в голову. «Никогда еще я не пела колыбельные детям и не думала, что мне придется делать это в чужом мире в средневековом замке местного графа, да еще и для совершенно чужого ребенка. Но жизнь такая удивительная штука». Эйла слушала внимательно, словно пыталась уловить значение слов, но постепенно ее лохматая головка начала клониться к подушке, а глаза то и дело закрывались. Я мысленно выдохнула, решив, что на сегодня нам всем хватит переживаний. Но тут комната озарилась знакомым призрачным сиянием, и прямо передо мной в воздухе соткался призрак Мэри. Я снова надела на шею артефакт. «Вы нашли ее!» Едва слышно прошелестел убийца, с нежностью глядя на сестренку. Длинные ресницы Эйлы тут же взметнулись вверх, и она во все глаза уставилась на призрака. «Мэри, ты правда умерла?» — воскликнула девочка и тряхнула головой, чтобы убедиться, что это не сон. «Правда!» Я ждала тебя, Мэри, так долго ждала. Прости меня, Эйла. Прости, что не смогла вернуться к тебе. Это нечестно, схлипнула Эйла. Согласна, я плохо поступила, почти беззвучно ответила призрачная сестра. Нет, нечестно то, что ты умерла. Я хочу обнять тебя и не могу. Ну что ты, не плачь, улыбнулась Мэри. Теперь ты в надежных руках. Катя позаботится о тебе. В отличие от меня, она сдерживает обещание. Играв Григорян, достойный человек. Ты ведь тоже теперь живешь здесь. Мы сможем разговаривать. Какое-то время, а потом вам придется отпустить меня. Таким, как я, находиться в мире живых слишком тяжело и больно. Я хотела бы обрести покой. Я смахнула со щек слезинки и сгребла Эйлу в объятия вместе с одеялом. Мэри коснулась нас призрачной рукой и растворилась в воздухе.